и он вспомнил склоку в соседней квартире, услышанную однажды ночью. Вглядывал свое лицо, будто хотел узнать, что теперь делать. Рассказал бы ей про Мириам, подая на только знак. Хотел исправить все, что сам упустил. Изабель сидела за столом, рассматривая план нового бюро на Подсдамской улице. — От Вартбург-штрассы, десять минут на велосипеде. Изабель подняла голову и улыбнулась. Никто и никогда не умел читать по лицу, — размышлял он. Ожидания и недоверие обязательно сливаются... Внешность обманчива, вот и стремишься к главному, к центральной точке. Но это направление, может, и неверно. Крошечная точка, меньше булавочной головки, а туда же хочет быть именно центральной. Якоб просмеялся своим мыслям. Изабель вопросительно на него посмотрела, и он пояснил... «Я вот думаю, какая странная идея. Центральная точка. Ведь если она действительно центральная, центр внутри центра, то не имеет протяженности. Ты хочешь стать центральной точкой? Или мне надо стать?» «В том-то и дело, что нет», — серьезно ответил Якоб. «Не ты и не я, ни Берлин и не Лондон. А разве у нас по-другому?» — холодно спросила Изабель и углубилась в изучение плана. С другой стороны размышлял Якоб далее, лежа в постели. «Не будь центра, не было бы. И орбит?» Он прислушался. Изабель еще сидела у себя. Их разделял целый этаж. И хотя двери открыты, снизу не слышно ни звука. Но уже в полусне ему почудился глухой удар. «Быть такого не может», — сказал он себе. И действительно стало тихо. И он уснул. Глава 32 Они хотели зайти в кафе. Но передумали и пошли гулять в сторону канала. Потом по берегу канала к вольеру. Ладони у Джима влажные, и он все пытался ее поцеловать, а она оказалась себе школьницей. Дайдя до вальера Он вдруг разразился слезами, и это было так неприятно и нелепо, что Изабель стала растерянно оглядываться вокруг, будто вот-вот должен появиться Якоб и спасти положение. Но Джим со слезами на глазах обнял ее за плечи, рассмеялся и прижал к себе а она не сопротивлялась. «Ты не любишь слабых, да?» Он легонько оттолкнул Изабель, но крепко держал за руки и начал рассказывать какую-то историю, по его словам совершенно достоверную, про девушку-цветочницу и обманщика-принца. Но Изабель с трудом улавливала сюжет. Он заметил это и стал говорить еще быстрее, наверное, на кукне, в лондонском диалекте, и пытался шутить, дергал ее за волосы, потом поднял на руки, а она болтала ногами в воздухе, и понес к каналу, встал на берегу, будто вот-вот бросит ее в воду. — Пойдем ко мне домой, — спросил он. И повторил вопрос несколько раз, бережно опустил ее на землю, нежно поцеловал висок. Видишь, как оно? Вдруг заговорил он очень серьезно. — Я ждал тебя всю жизнь. Взял ее руку, прижал к сердцу, затем вдруг стащил себя майку и встал перед ней с обнаженным торсом. Сильные плечи, гладкая бледная кожа. Вены отчетливо проступают при свете летнего дня. — — Я зима, я смерть, — произнес он. — Твой поцелуй вернет меня к жизни. Его нагота шокировала. На мосту через канал, ведущем от зоопарка к вольеру, стояли люди. — Того и гляди, начнут аплодировать, — промелькнула в голове Изабель, когда Джим картинно упал перед ней на колени и зашептал «Только не говори, что тебе стыдно. Поцелуй меня здесь, при всех». Она нерешительно наклонилась. Было жарко, и ветер теплый, и она вдруг почувствовала себя невесомой. Но мозг ее недреманное око, отмечал каждое движение. Хотела выпрямиться, но Джим не дал. — Не любит он меня, он ужет. Губы блестят, сам смеется. — Поцелуй меня, — повторил Джим. — Даю тебе одну минуту. Через два часа они все еще не дошли до его дома. Изабель устала и не могла сориентироваться, сообразила только, глядя на солнце, что они идут в восточном направлении, уже почти шесть. Целый день она не пила Ее мучила жажда, но попросить Джима остановиться Изабель не решилась, и он шел и шел чуть впереди, крепко держа ее за руку, едва ли не тащил за собой. Наконец остановился, она споткнулась. Надеялась узнать улицу, но опять не сумела. Джим встал перед ней, руки в карманах, и неожиданно сказал, «Для начала я должен знать, можно ли тебе доверять». Затем Крут развернулся и пошел прочь. Она смотрела ему вслед, не удивляясь и не разозлившись. Она слишком устала. Только бы понять, где она находится и как попасть домой. Вокруг много квартирных домов постройки 70-х. За ними маленькие домики, выкрашены в розовый, желтый, голубой. Как сам нам она, побрела дальше, надеясь добраться до какой-нибудь большой улицы или станции метро. В окне одного из маленьких домиков увидела женщину на кухне.